Бонна Флор решительно защищала бедняжку Морилду, а доктор Теодора считал, что для детей воля родителей должна быть священной. Однако доктор не дал спору зайти слишком далеко и взял себя в руки. «У тебя, дорогая, своя точка зрения, и я ее уважаю, хотя и не разделяю, а у меня своя. Только останется каждый при своем мнении. Не будем из-за этого спорить, ведь у нас нет детей» не будет, мог бы добавить доктор Теодора, поскольку еще до свадьбы Дона Флор призналась ему, что бесплодна. Так кончилась их размолвка. И оба слова занялись вдовой, которая кричала, что умрет, если дочь не найдется. Но Марилда нашлась. И потерпевший поражение доктор Теодора удалился. За ним последовали Дона Амелия и Дона Эмина. С матерью и дочерью Осталось лишь Дона Флор. Вопрос был решен раз и навсегда. Марилда отвоевала себе право стать певицей. Дона Флор пробыла с ними недолго. Удостоверившись в том, что Марилда получила материнское благословение, она вышла в гостиную к Мирандону. «Почему вы меня совсем забыли, кум, и не заходите? Ни вы, ни кума». Чем я вас могла обидеть? Вы видите, я вас спрашиваю об этом, даже не поблагодарив за добро, которое вы сделали для Доны Марии и Марилды. Почему вы не хотите со мной знаться? Не хочу знаться? Ну что вы говорите, кума? Если я не захожу к вам, то только потому, что верчусь, как белка в колесе. Только поэтому? Извините меня, кум, но я вам не верю. Мирандон посмотрел в окно на далекое прозрачное небо. Никто не должен вставать между мужем и женой. Иногда даже тень прошлого, даже воспоминания может все испортить. Я знаю, Кума, вы довольны своей новой жизнью, своими новыми знакомыми. Я души рад за вас. Вы это заслужили. А наша дружба не прекратилась от того, что я не захожу к вам. Он был прав. И Дона Флор улыбнулась. Подойдя к куму, я хочу попросить вас об одной вещи. Ваше желание для меня закон кума. Приближается день Козьмы и Дамиана. Как раз недавно я говорил жене, неужели в этом году Коруру будет у кумы? А что вы, кум, думаете на этот счет? По-моему, кума. Никто не может идти сразу двумя дорогами. Не вы давали обед давал его кум а он похоронен миранон помолчал если вы так считаете кума то успокойтесь вы не делаете ничего дурного